Глава 4. Как алкоголь влияет на ваше психическое здоровье? Нельзя отрицать, что алкоголь улучшает самочувствие, но ненадолго. Дело отчасти в том, что он на какое-то время заглушает негативные эмоции, но он же и дестабилизирует ваши мозговые химические процессы. Когда действие алкоголя на мозг прекращается, вы можете ощутить психологические симптомы типа тревожности, плохого настроения, бессонницы и неспособности сконцентрироваться. Чаще всего это случается, если накануне, ночью, вы были импульсивны или вели себя неразумно. Это вошедшее в поговорку «раскаяние пьяницы». На самом деле тревожность на следующий за возлияниями день настолько обычное дело, что у нее есть даже собственное научное название – похмельная нервозность, или, как говорят австралийцы, алкопаранойя. Нередко встречаются пробуждения в 4 утра, а то и панические атаки. Регулярно на протяжении длительного срока повторяющийся синдром отмены понемногу меняет ваш эмоциональный фон и мышление – повышая риск депрессии и тревожного расстройства. Взаимосвязь алкоголя и психического здоровья очень сложна. Пациенты часто одновременно страдают и от алкоголизма, и от душевных болезней, так что это своего рода проблема курицы и яйца. Что было раньше? Возможно, вы прибегали к спиртному в качестве самолечения. А может, это алкоголь изменил ваш мозг и стал причиной психического расстройства или обострил его течение? Перед врачом встает практически неразрешимый вопрос, что лечить в первую очередь. Вероятно, самое распространенное психическое заболевание, связанное с пьянством, это тревожное расстройство, на втором месте стоит депрессия. Но люди пьют и для того, чтобы заглушить другие неприятные переживания. Травматические воспоминания при посттравматическом стрессовом расстройстве, ПТСР или, что не редкость, в маниакальной фазе биполярного расстройства. Далее мы подробнее рассмотрим эти состояния. Что может предложить современная медицина? Традиционно лечение алкоголизма и других типов зависимости осуществлялось под эгидой психиатрической службы. Но в 2010 году правительство Кэмерона заявило, что не считает зависимость болезнью – Так что лечение таких состояний вывели из сферы ответственности Национальной службы здравоохранения и отдали социальным службам. Как следствие, бюджеты на лечение были урезаны в половину. Так что объем услуг пришлось серьезно сократить. А множество высококвалифицированных психиатров с многолетним опытом лечения зависимостей остались не у дел. Сегодня мы испытываем реальную нехватку лечебных учреждений и учебной базы для медицинских специалистов в сфере лечения зависимостей. Самая ущемленная в правах категория пациентов – люди, страдающие одновременно и от зависимости, и от психического расстройства. Сейчас заботу о них, если это можно так назвать, берут на себя отделение неотложной помощи и тюрьмы. Недавний резкий всплеск смертности в результате приема опиоидов вероятнее всего вызван этой новой стратегией и вытекающим из нее снижением доступности медицинской помощи. Я твердо убежден, что алкоголизм, как и другие душевные заболевания, это болезнь мозга, и лечить его следует методами психиатрии. Сегодня проблема состоит в том, что психиатрические учреждения и социальные службы отфутболивают пациентов с алкоголизмом и психическими расстройствами друг к другу. Специалисты и там, и там твердят, что сначала пациенту нужно вылечить другое заболевание. В своей клинической практике я наблюдаю такое нежелание брать на себя ответственность постоянно. Анонимные алкоголики АА, далее я расскажу о них подробнее, Отличная организация, но она не должна оставаться единственным помощником для нуждающихся. Известно, что пациенты справляются лучше, когда имеют доступ к качественной медицинской и психологической поддержке, к лекарствам, терапии и так далее. И это в первую очередь относится к алкоголикам, страдающим от психических расстройств. Научные источники не дают четкого понимания, как влияют друг на друга душевные болезни и алкоголь. В любопытном исследовании, проведённом в Норвегии, изучалась связь тревожности и депрессии с уровнем употребления спиртного. В этом крупномасштабном популяционном исследовании приняли участие почти 40 тысяч человек. В результате было показано, что по сравнению с умеренно пьющими, трезвенники имели повышенный риск депрессии и тревожного расстройства. Это, конечно, не доказывает, что непьющие чаще страдают от психических болезней, Здесь уместнее говорить о корреляции. Вполне может быть так, что люди, страдающие от психических расстройств, чаще отказываются от алкоголя. Это же исследование показало, что сильно пьющие люди с наибольшей вероятностью страдают одновременно и от тревожного расстройства, и от депрессии. А вот исследование, проведенное в Гонконге, напротив, показало, что, особенно если говорить об умеренно употребляющих алкоголь женщинах, Отказ от спиртного идёт на пользу психическому здоровью. Через 4 года полного воздержания их психика восстанавливалась практически до уровня тех, кто в жизни не брал в рот ни капли. Дальше я рассматриваю по отдельности те психические заболевания, которые особенно часто сопутствуют алкоголизму. Тревожное расстройство. Социальная тревожность – явление распространённое, что неудивительно. Она полезна с точки зрения эволюции. Ее биологическая функция — ограждать нас от чужаков, которые могут быть опасны. Однако она не кажется такой уж полезной, если из-за нее бы не в силах войти в дом, чтобы присоединиться к вечеринке. В той или иной степени социальная тревожность свойственна всем, а тревожное расстройство просто крайняя ее степень. В 1990-е годы я работал консультантом в моей собственной клинике тревожных расстройств в Бристоле. Тогда-то я и понял, как тесно связаны тревожное расстройство и алкоголь. Меня вызвали, чтобы осмотреть на дому пациента с агорафобией, из-за которой он не мог прийти в клинику сам. Ему было чуть больше 40, но выглядел он на все 80. Он страдал от периферической нейропатии, не ощущал ног ниже коленей, и причиной тому было злоупотребление алкоголем. В разговоре он признался, что не в состоянии выйти из дома, хотя бы просто подстричь траву на лужайке, не выпив пару банок крепкого пива. Я спросил его, рассказывал ли он кому-нибудь о своем алкоголизме. Он ответил, «Да, я сказал своему доктору, и тот посоветовал мне присоединиться к анонимным алкоголикам. Я так и сделал». Но чтобы заставить себя пойти на собрание, мне пришлось выпить 4 банки пива. И люди, которые ходят на мероприятия анонимных алкоголиков, не похожи на меня. У них нет такой тревожности. Он был прав. От посещения программ групповой терапии вроде анонимных алкоголиков нет никакого толку, если вы боитесь разговаривать с людьми. Опираясь на результаты крупного американского исследования коморбидности тревожного расстройства и алкоголизма, мы можем утверждать, что до четверти молодых алкоголиков одновременно страдают и от тревожного расстройства. У алкоголиков мужчин это второй по частоте диагноз после алкоголизма. Американская ассоциация изучения тревожно-депрессивных расстройств сообщает, что алкоголизм наблюдается у 20% людей с социальным тревожным расстройством. Эта связь отлично задокументирована для мужчин, но в случае женщин у нас пока недостаточно сопоставимых данных. Все это еще и отличный пример порочного круга психических расстройств. Сначала вы чувствуете сильную тревогу при необходимости вступить в контакт с другими людьми. Чтобы справиться с этой тревогой, вы прибегаете к самолечению спиртным. Каждый раз, когда вы так поступаете, ваша толерантность повышается. В какой-то момент, переживая синдром отмены, вы замечаете, что ваша тревожность даже усилилась. Алкоголь изменил химию мозга. На снимках мозга таких пациентов мы наблюдаем изменения в миндалевидном теле, отделе мозга, отвечающем за переживание страха и стресса. Эти адаптивные изменения относятся к эпигенетическим то есть происходят на уровне экспрессии генов. Гены, продукты которых стимулируют страх и стресс, экспрессируются активнее, чем у здоровых людей. Похожим образом могут развиваться и другие, обусловленные тревожностью фобии, например, агорафобия. И что же мы имеем в итоге? Человек приобрел зависимость от алкоголя и больше не способен функционировать без него. Был у меня и еще один врезавшийся в память пациент. В 1980-х я работал интерном психиатром в Оксфорде. В нашу клинику поступил молодой мужчина. Ему не было и 30 лет. С коллаптическими паническими атаками, от которых он буквально терял сознание. Каждый раз во время такой атаки он думал, что у него сердечный приступ, и немедленно мчался в больницу. Он был завсегдатаем пабов с 17 лет. Он, в принципе, боялся разговаривать с людьми и впадал в панику при одной мысли о том, чтобы заговорить с девушкой. Чтобы преодолеть свою застенчивость, он напивался. Только так он мог заставить себя выйти в люди. И так он проводил все свои вечера. Его мозг приобрел толерантность к ежедневному приему алкоголя. Однажды вечером через 10 лет такой жизни он, как обычно, отправился в паб, но не успев даже войти туда, пережил первую настоящую паническую атаку. Как это случилось? Днем его настиг синдром отмены. В мозге заработали химические вещества, вызвавшие у него ощущение беспокойства. Но это еще не все. В предвкушении новой порции спиртного, которую он собирался заказать, мозг выключил систему ГАМК, что дополнительно подстегнуло его нервозность. Двойной удар со стороны нейротрансмиттеров И так его тревожность подскочила, и еще до того, как он успел укротить ее спиртным, она достигла пика, и бедолага впал в панику. Любой врач, диагностирующий у пациента алкоголизм и тревожное расстройство, сталкивается с одной и той же проблемой – что лечить в первую очередь? Нарколог скажет, прежде всего вы должны бросить пить. Но пациент не может бросить, без алкоголя он не справится с тревожностью. Специалист по лечению тревожности скажет «Я не могу вылечить вас, пока вы пьете». В итоге пациент остается без лечения, а оба врача винят алкоголь. Я рассуждаю так. Если мы заставим пациента бросить пить, он будет нервничать все больше и не сможет общаться с людьми. Тогда в Оксфорде мы решили. Впрочем, мы и сегодня лечим таких пациентов так что нужно справляться с тревожностью методами разговорной терапии, такими как когнитивно-поведенческая терапия или селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Со временем это помогло пациенту снизить до нормы и уровень употребления алкоголя. Каким образом можно выяснить, не социальная ли тревожность заставляет вас прикладываться к бутылке? Один из настораживающих признаков – необходимость выпить перед выходом из дома, чтобы снять вызванное этим беспокойство. Другой – если вы постоянно приходите в бар первым. Один мой друг, бывший алкоголик, вылечившись и став трезвенником, признался, «Вы не замечали, что я всегда уже ждал вас в баре, а мне просто необходимо было выпить пару рюмок, прежде чем явятся остальные, иначе я слишком нервничал». Надо сказать, что существуют люди, страдающие от тревожного расстройства, но не позволяющие себе выпивать. Они часто испытывают панические атаки и напрягают все свои когнитивные способности, чтобы подавить тревожные реакции. Они чувствуют, что если напьются, не смогут себя контролировать и станут нервничать еще сильнее. Депрессия. Вы наверняка слышали, что алкоголь – депрессант. Но понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что регулярное хроническое употребление алкоголя влияет на серотониновую систему, нарушая химию мозга таким образом, что вы все чаще впадаете в плохое настроение. Как и в случае с тревожностью, сталкиваясь с депрессией и алкоголизмом у одного и того же пациента, врач оказывается перед дилеммой «Какая из проблем первична?». Вопрос может показаться бессмысленным, потому что мы знаем, что алкоголизм снижает настроение, а плохое настроение заставляет тянуться к рюмке. Но с клинической точки зрения это важно. Один из главных предикторов слабого ответа на лечение алкоголизма – это предшествующая ему депрессия. К тому же, если вы запиваете антидепрессанты спиртным, они не сработают. Страдающие от депрессии люди очень часто используют для самолечения алкоголь. Я постоянно говорю своим пациентам, если после возлияний у вас ухудшается настроение, будьте очень осторожны. Будьте осторожны и в том случае, если, выпив, вы впадаете в эйфорию, а в похмелье несчастны. И то, и другое говорит об опасности впасть в зависимость, поскольку может втянуть вас в замкнутый круг алкоголизма. Если вы узнаете себя в этих описаниях, я рекомендую вам помнить о такой опасности и использовать стратегии, описанные в главе 9, чтобы избежать зависимости. Если же ваши проблемы с настроением продолжаются и в трезвом состоянии, вам, вероятно, требуется лечение стабилизаторами настроения или антидепрессантами. Сходите на прием к врачу и обсудите с ним эту проблему. Посттравматическое стрессовое расстройство. Люди, страдающие от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, часто хватаются за бутылку, чтобы заглушить плохие воспоминания, мешающие им уснуть. Как и в случае с тревожным расстройством, самолечение ПТСР алкоголем – временная мера, способная спровоцировать зависимость. Несмотря на всю шумиху вокруг этого заболевания, нам еще слишком мало известно о действенных средствах профилактики и лечения ПТСР. Было показано, что обычные методы психотерапии не работают. Лекарств с доказанной эффективностью тоже не существует. Дело, видимо, в том, что медикаментозное лечение обычно назначается, когда с момента травмы прошло очень много времени, и уже невозможно предотвратить формирование прочных нейронных цепей травматических воспоминаний и поведенческих шаблонов, которые и приводят к ПТСР. Здесь мы сталкиваемся с интересным парадоксом. В ряде исследований было установлено, что если вы получили психологическую травму в состоянии алкогольного опьянения, вы с меньшей вероятностью заработаете ПТСР. Если вы пьяны, сам факт случившегося вы еще запомните, а может и нет. Но вот эмоциональная реакция в памяти не отложится. Самоубийство. У самоубийц содержание алкоголя в крови часто сильно превышает норму а почти половина из них находится под действием каких-либо психоактивных веществ. Может, они таким образом набираются храбрости, чтобы выполнить задуманное, а может, они совершают попытку самоубийства, потому что алкоголь снимает все психологические барьеры. Известно, что в пьяном виде люди чаще пытаются покончить с собой и используют при этом более эффективные способы. Согласно выпущенному в ВОЗ в 2018 году глобальному докладу о проблемах потребления алкоголя и его влиянии на здоровье, непосредственно после употребления спиртного риск совершить попытку самоубийства повышается в 7 раз, а после особенно обильных возлияний – в 37 раз. Кроме того, алкоголики чаще покушаются на самоубийство. В одном исследовании было показано, что самое опасное в этом смысле время – конец периода употребления алкоголя или начала синдрома отмены. Алкогольная интоксикация ассоциируется и с теми суицидальными попытками, которые сегодня называют преднамеренным самоповреждением, подробнее о нем далее. Тут человек опять-таки совершает опасные действия из-за того, что алкоголь одновременно растормаживает и угнетает. Предотвращать самоубийство и самоповреждения очень трудно. Однако, если человек пытается покончить с собой в первую очередь на фоне депрессии, эффективным средством лечения могут стать антидепрессанты, а если к попытке суицида подтолкнул прежде всего алкоголь, полезно было бы отказаться от спиртного с помощью лекарств и психотерапии. Синдром дефицита внимания и гиперактивности Крайне нездержанные люди, у них могут быть диагностированы синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ или расстройство контроля над импульсами. Больше прочих подвержены злоупотреблению алкоголем. Исследования подтверждают, что вероятность стать алкоголиком для взрослого человека с СДВГ примерно в 5-10 раз выше, чем в среднем по популяции. Считается, что СДВГ развивается из-за того, что ресурсов префронтальной коры мозга, зоны контролирующей поведение, недостаточно, чтобы держать в узде примитивные влечения и порывы. Причиной такой недостаточности может быть ущербность дофаминовой и норадреналиновой систем префронтальной коры. Вот почему эффективнее всего лечить СДВГ медикаментозно. Стимулировать дофаминовую активность можно с помощью амфетаминов или риталина, метилфенедата. Норадреналиновую активность корректирует препарат стратера антамокситин. Ещё одно зарекомендовавшее себя средство – когнитивно-поведенческая терапия – КПТ. Она помогает пациенту укрепить зоны контроля в префронтальной коре и учит обуздывать в Обсессивно-компульсивное расстройство. Люди, у которых диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство – ОКР – состояние, в котором пациенту вновь и вновь нужно проверять, все ли в порядке, несмотря на то, что он сам твердо это знает, как правило, реже впадают в зависимость от наркотиков и или алкоголя. Но некоторые к спиртному все же прибегают, пытаясь снизить тревожность, сопровождающую ОКР. И вот они как раз чаще прочих становятся алкоголиками. Причина в том, что ритуалы ОКР переплетаются для них с алкогольными ритуалами. Эта связь настолько крепка, что ряд экспертов по лечению зависимостей утверждают, что для очень многих, даже если у них никогда не диагностировали ОКР, регулярные попойки скорее форма компульсий, чем влечения. Для измерения этого явления была даже разработана специальная шкала, обсессивно-компульсивная шкала влечения к алкоголю. Как и в случае с другими психическими расстройствами, развивающимися на фоне алкоголизма, Чтобы достичь успеха, специалисту необходимо уделять внимание обеим проблемам. Что касается ОКР, то здесь терапия первой линии — это антидепрессанты, прежде всего селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, а также когнитивно-поведенческая терапия. Лечение ОКР, как и лечение тревожного расстройства, помогает снизить и зависимость от алкоголя. Булеймия расстройства пищевого поведения, в котором за перееданием следует отказ от пищи, провокация рвоты или прием слабительных. Еще в 1980-х было выдвинуто интересное предположение, что булимия – это женский аналог алкоголизма, что это две стороны одной медали. И действительно, многие булимики злоупотребляют алкоголем и наркотиками. В одном исследовании оказалось, что половина булимиков страдает еще и от алкогольной зависимости. Самоповреждение Алкоголизм повышает риск самоповреждений, нанесения себе увечий. В обзоре 2005 года на материале «Десяти тысяч случаев самоповреждения» было показано, что для женщин вероятность намеренно нанести себе увечья особенно велика как раз в процессе избыточного употребления алкоголя. Слушай также бокс, посвященный самоубийствам. Биполярное расстройство. Биполярное расстройство, для которого характерно чередование маниакальных и депрессивных эпизодов, очень часто сопровождается алкоголизмом. Одни больные больше пьют в маниакальную фазу. Другие стараются поддержать себя спиртным, чтобы снизить тревожность в депрессивном эпизоде. Исследования дают основание предполагать, что эти заболевания взаимосвязаны. Паранойя и психоз. При тяжелом алкоголизме часто развиваются паранойя и психозоподобные состояния, характеризующиеся крайней подозрительностью к окружающим. Дело в том, что мозг в таких случаях со временем претерпевает затрагивающие дофаминовую систему изменения, напоминающую те, что наблюдаются у больных шизофренией. Хотя в общей популяции этот феномен встречается редко, психиатрическим службам он хорошо знаком, поскольку проявляется крайне ярко и его легко спутать с параноидальной шизофренией. Оба заболевания отвечают на лечение антипсихотиками, но чтобы укротить алкогольный психоз, прежде всего необходимо снизить уровень потребления спиртного. Если какие-то из описанных ранее симптомов кажутся вам знакомыми, ни в коем случае не игнорируйте их. Подумайте, с кем вы могли бы поговорить об этом. Может, с близким другом или с партнером? Прежде чем обратиться к врачу, заведите дневник где на протяжении месяца регистрируйте ваше настроение, пищевое поведение или навязчивые ритуалы, любые тревожные симптомы, а также записывайте, сколько вы выпивали. Тогда толку от консультации будет больше, а врачу будет легче понять, чем он может вам помочь. Если вас преследуют суицидальные мысли, обратитесь к специалисту немедленно.